Глава двенадцатая. Водитель для суслика. Не успел еще майор подлететь к кентаврам, как я открыл по с огонь из пулемета, отслеживая тварей через оптический прицел. Еще и ребята с фермы оживились, внеся дополнительную сумятицу во вражьи ряды перед тем, как отойти в назначенную точку встречи. Несколько взрывоопасных стрел кентов прошли мимо, хоть и в опасной близости от нас, Точнее, Рита легко от них увернулась, несясь на всех парах и выкрикивая непристойности, которые не нужно знать приличной девушке. Кентавры напрочь забыли о спецназовцах и полностью сосредоточили внимание на нашем суслике. Не помогло им это. Вскоре только задранные кверху псевдокопыта напоминали о том, что здесь когда-то бегали живые твари. — Восьмерка, как успехи! — обратился я к Анистовичу. — Ползем. Двое тяжелых. Носа не высовываем. Боекомплекта осталось только пулю в лоб себе пустить. Сейчас подберем. Замрите, где лежите. Но облако пыли, поднятое кем-то, дало ясно понять, что беспроблемно слинять не получится. Отставить, восьмерка! Ползите еще быстрее! Основные силы Кентов резво подходят. Хотел было сказать Таксу, чтобы доставал гранатомет, но он и без меня все прекрасно понял. Быстро заменил пулемет на более убийственную машинку. «Что делать мне?» — поинтересовалась Рита. «Стой и не двигайся пока. Сейчас подпустим ближе и...» «Уже!» Разрывы от гранат плотненько легли перед передней шеренгой тварей. Не останавливаясь на достигнутом, взял прицел повыше, чтобы попасть в самую середину толпы кентавров. К сожалению, нужного эффекта не достиг. Кенты быстро поняли, откуда им может прилететь звездец, и рассыпались в разные стороны. Четко заразы действуют, как на учениях растягивают фланги. «Ох, что-то здесь слишком умные твари. Потом нужно будет потолковать с Ксакалом и армейской разведкой. Пока некогда». «Майор!» — ору я Темниковой, перекрывая голосом грохот от выстрелов. «Полный вперед в сторону наших! Такс, раскидываем мины позади себя!» «Все равно прорвутся, но хоть замедлим немного!» Рита, газанув в лучших традициях глажки, сделала резкий разворот, и мы стали улепетывать. Группу спецназа увидели быстро. Они еле-еле две трети пути прошли, волоча по земле окровавленных товарищей. «Юрка, грузи раненых! А остальные хоть на капот прыгайте, но чтобы через секунду все были на машине!» Бывалых людей упрашивать долго не пришлось. «Сейчас прыгнем на километр и спокойно доедем до чердани, объяснил я новеньким пассажирам. «А сразу в Чердынь?» — с надеждой спросил Анистович. «У меня два тяжелых. Не доживут. Уже розовые пузыри пускают. Надо в госпиталь. И то не факт, что поможет». «Такс?» «Тяжеловато, ноша», — признался он. «Тачка, вас с Риткой двое и девять бойцов в полных боевых доспехах». «Нужен разгон метров четыреста!» «Уже делаю!» — крикнула майор, и рванула так, что чуть половина спецназовцев не слетела на землю. Хорошо, что парни опытные и сразу пристегнулись к дугам багги, понимая, что их не на лимузине с комфортом домой доставлять будут. Но все равно пришлось резко снизить скорость. Разгон среди заросших ям и канав получился так себе, несмотря на все мастерство Темниковой. Взрывы от стрел кентавров ложились все ближе и ближе. Твари словно потеряли чувство самосохранения, преследуя нас и не обращая внимания на мой снова установленный натурель-пулемет. В какой-то момент закралась мы слишком, что не успеем. Все. Несемся по улицам Черды, не пугая местных жителей, сусликом, на котором, как коты на новогодней елке, висят спецназовцы Анистовича. Пять минут по узким переулочкам, которые выбрала Рита, чтобы срезать путь, показались мне настоящим аттракционом не для слабонервных. К счастью, стены домов и наши многострадальные тела остались целы. Вот база армейских. Какой-то ответственный чудило в форме пытается остановить Суслика для проверки документов, но Темникова, чуть не сбив его, сносит шлагбаум и устремляется к госпитальному корпусу. Резко оттормаживается у самого входа, залетев по ступенькам до уличной двери приемной. «Экстренный случай!» — спокойно произносит она, поднимаясь с сиденья, чтобы оторопевшие санитары видели, кто к ним обращается. «В хирургию! Срочно!» Система явно отработана. Вскоре не только тяжело раненые, но и остальные бойцы с повреждениями уже были внутри больничных стен. «Все!» — выдыхает Темникова, оседая кулем. Теперь от меня уже ничего не зависит. Приехали. Мне нужно к полковнику Шиллер, устало говорит Анистович, зажимая окровавленную руку. Ты чего, капитан, возмущаюсь я. Тебе к эскулапам, а не в штаб прямая дорога. Кровью истечешь. Фигня. Бывало и хуже. Вначале нужно доложиться, пока под адреналином все помню, а потом пусть стопают. Едем в разведкорпус. Согласно кивнув, Рита, снова поработав вынужденным таксистом, довезла, аккуратно маневрируя по узеньким гравийным дорожкам. Зинаида Шеллер встречала нас у входа, явно желая прирезать кого-нибудь или хотя бы набить морду. Набила или нет, не знаю. Нас с таксом внутрь не пустили, отправив докладывать Аксакалу о сегодняшнем бое. В принципе, правильно. В принципе, по уставу. Но обидно немного. Да и любопытство гложет. Чего же там такого интересного, а Нестович со своими парнями нарыл?» Сев за руль, я вскоре прибыл на базу чистильщиков. Вопреки ожиданиям, Аксакал встретил меня хоть и хмурым, но молчаливым. Не перебивая, выслушал рассказ о наших приключениях, а потом сильно задумался. «Что? Даже материться громко не будешь?» — осторожно спросил его я. «Полковника Шеллер достаточно». От ее ора мой телефон чуть не покраснел. Научилась у Будды выраженицам. Признаюсь, была мысля намылить тебе шею, но... Я бы так же на вашем месте поступил. Бросать товарищей в беде — последнее дело. Главное, что все живы. Сейчас соберутся капралы и обсудим новую тактику. Ждать долго не пришлось. По приказу лейтенанта я повторил свой рассказ, стараясь не пропустить ни одной подробности. Хорошая штука этот ваш суслик. Никакой защиты при наличии такса не надо. Первым подал голос Глыба. Можно сразу на нем доставить ретрансляторы. На виду у кентавров саркастически спросила Стелла. Ну, тогда не на нем. Честно говоря, просто мечты вслух. Осенняя земля уже раскисать стала, и лень грязь месить. А на легком баге раз — и готово. «Макс на своем тарантасе», — вставил свое слово Синий. «Половину всех тварей в округе соберет. Ну а нам ходить не привыкать». «Верно», — согласился с ним Максакал. «Но в рассказе Катера я уловил один важный момент. Водитель, точнее наличие водителя, так рулить не умеет, а стреляющая на ходу маневренная тачанка может сильно пригодиться не только у кентов». И нужен кто-то из одаренных, чтобы в случае чего мог мечом отмахаться. «Бордо или Гога?» — сразу же предложила мышка. «Гога!» — моментально отреагировал я. «Он из золотой молодежи, которая любит ночные гонки и прочую хрень на четырех колесах устраивать. Жан в своей глуши вряд ли за руль часто садился». «Хороший вариант!» — поддержал Жало. «Надо будет у него спросить, что думает о таком назначении». «Зачем?» «Прикажу и сделает...» «Нет», — возразил Аксакал. «Техника такая штука, что к ней нужно любовь чувствовать. Да и пока Гога в моей группе, то забывай про слугу. Боец с правом голоса и никак иначе. Мы же с тобой договаривались насчет этого». «Не вопрос, — поговорю. Объясню вину Тебе Шеллер ничего интересного не рассказала про то, что нарыли спецназовцы?» «Не успела». Завтра Темникова придет, все объяснит. Но, сдается мне, что ничего хорошего не услышим. Будет после обеда. А вот с утра попрем оставшиеся ретрансляторы. Берем все сразу. Катяра, ты очень хорошо справляешься с отвлечением тварей, поэтому рискнем установить технику за один раз, выдвинувшись полноценной группой, а не только одаренными. С Гогой еду. Сегодня посмотри на его готовность и сам реши. А теперь, дамы и господа, прошу к картам. Ретрансляторы понесем двумя отрядами, и стоит сразу наметить маршруты для каждой. После совещания все разошлись, а я пошел искать Гогу. Хотя особо в этом плане напрягаться не пришлось. Они с Бельмондо торчали в холле, явно ожидая моего появления. Тут же набросились с различными вопросами, так как солдатский телеграф каким-то чудом уже разнес слухи о невероятном спасении армейских спецназовцев. «Потом», — отмахнулся я от настырных, — «Гога, ты кататься любишь?» «Люблю, конечно». «А катать? Если не на своем горбу, то да. Может, и такое случится. Ладно, пойдем технику осваивать. Ты теперь мой личный водитель. Будешь вторым номером на суслике». Считай это повышением до майорской должности, ибо до тебя аж сама Темникова этот пост занимала. «Круто — Круто! — оживился Гога. — Особо сильно не радуйся. Обслуживание машины тоже полностью на тебя возлагается. Считай, что дважды майорскую должность поимел, ибо... Да понял я! Ибо опять Темникова! Но, честно говоря, водить умею неплохо, а вот с устройством тачек знаком слабо. У отца в гараже этим специальные люди занимались. Значит, будет тебе чем занять свободное время, осваивая новые знания. У меня его и так нет. Стелла гоняет. Ей Глеб помогает. Жалость синим тоже не отстают от них в этом вопросе. Натаскивают как пса по всем дисциплинам. Успехи есть? Случись опять между нами та самая злосчастная дуэль, то уделал бы тебя. Не обольщайся. Я тоже на месте не стою. С папашей твоим вряд ли справлюсь. но шансы появились хорошенько намять ему бока. — Абсолюту. — Делай выводы. — Сделал. Впечатлился. — Ну, раз впечатлился, подойдя к суслику, показал я ему на водительское сиденье. — То садись за руль. Аксакал дал добро на еще один выезд за территорию города. Хочу посмотреть на твои возможности. После Темниковой езда с Гогой показалась мне пресной. Хотя тут я придираюсь. Парень ведет по городу машину уверенно, дерзко, понимая, что делает, а не просто тупо понтуясь. Как только проехали блокпосты, то на пересеченной местности показал результаты опять хуже, чем Рита, но уровень примерно мой. «Давай к самой кромке зоны Кентов», — приказал я, в какой-то момент окончательно уверившись в профпригодности своего водилы. «Рядом с ней поменяемся местами и посмотрим, как ты с пулеметом обращаешься». Первый же разъезд тварей твой. «Заодно и помародерствуем немного», — лениво сказал Такс, раскинувшись на заднем сиденье после экспресс-обжорства на базе. «А то столько мяса сегодня накрошили, и ни копейки на нем не заработали. Лохи какие-то, а не приличные предприниматели». «Успеется. Сегодня главное отработать хотя бы первичные навыки войны с колес. Притереться друг к другу, и все такое, что иногда спасает жизнь». «Понял!» — кивнул Гога, направляя Суслика в сторону зоны. «К сожалению, там нам ничего не светило. Точнее, светила одна геройская смерть. Уже на подъезде к нужной точке Такс промониторил ближайшие окрестности и заявил, что все просто кишит кентаврами примерно на пять километров вглубь. Видимо, сегодняшний бой сильно насторожил лорда, и он послал дополнительные резервы на охрану опасного участка границы». «Хреново! Не только для нас, но и для завтрашней акции по установке ретрансляторов. Надо будет доложить Аксакалу». Развернувшись, несолоно хлебавши, отправились домой. Проезжая небольшой лесок, на дороге увидели лежащего без движения мужчину. Хотели выскочить из машины, чтобы оказать помощь, но Такс предупредил. «По кустикам пятнадцать бородатых хмырей с оружием прячутся. Один из них одаренный». Зуб даю, что это падальщики. Засада? Даю еще один зуб. Придушить ублюдков? Подожди. Гога, размяться не хочешь? Отточить, так сказать, дуэльные навыки. Отдаешь одаренного? Против? С удовольствием. Вот и славненько. Тогда я своей печатью не свечу, а ты изобрази из себя командира. Уговаривать долго не пришлось. Повелительно приказав выходить из машины, Гога первым выпрыгнул из нее. Подошли к мужику. Тот старательно пытается притвориться полудохлым, крепко зажмурив глаза. Не успели мы склониться над ним, как он резво откатывается в сторону, а его подельники выпрыгивают из кустов, наставив на нас видавшие виды оружия. «Не дергаться!» Выходит вперед огромного роста человек, с напитанным силой казенным двухклейменным мечом и горящей печатью воин-мастера. А то что с вызовом показывает свою печать Гога? Хм, мастер. Даже так? Думал, что простые людишки. Но правда это ничего не меняет. Нам нужен лишь ваш транспорт, а не жизни. Будете ерепениться, то лишим и того, и другого. Слово барона Перникова. хотя в имперских реестрах после одного прискорбного случая больше не числюсь таковым. Ага, мы такие наивные кисейные барышни, что вот прям с разбегу поверили ему. Свидетелей в подобных делах не оставляют. Потом уходить от разгневанной погони дураков нет. Уверен, что просто убалтывает, пока кто-то проверяет, одни ли мы здесь. «Учтите!» — дрожащим голосом отвечаю ему. «За нами едет целая армейская колонна!» «Чисто!» — раздается из допотопной рации главаря. «Одни едут, придурки!» «Ай-яй-яй!» — издевательски качает головой бывший барон. «Вас не учили, что врать нехорошо!» «Прощайте, детишки!» Но дать команду огонь не успевает. Появившийся позади падальщиков такс тут же устраивает кровавое представление. Мы с Гогой от него не отстаем. Выхватываю свой шестиклейменный меч и, быстро напитав его силой, рублю ближайших бандитов. Начинается стрельба в мою сторону. Только пустое это. На ускорении ухожу в сторону, в перекате успеваешь шмальнуть из пистолета, что уже зажат во второй руке. Три выстрела, три пораженные цели. Смотрю, что Гога тоже не кино смотрит, а орудует в похожей манере. Восемь секунд, и растерянный главарь падальщиков стоит одиноким дубом посреди трупов. Но замешательство его не было долгим. «Дуэль!» — орет он не своим голосом. «Если у вас есть хоть немного чести, то дуэль! Я на виселицу или каторгу не пойду!» «Слышь, мудила!» — немного удивленно спрашивает его Гога. «А ты не охренел тут нам про честь втирать?» «Кто ты такой, чтобы с тобой дуэли устраивать?» «Я бывший барон! Не имеете права отказать!» «Точно, мудила!» — согласился я с выводами напарника. «Ты хочешь о него свой меч морать? Давай просто прибьем!» «Да как-то просто взять и убить уже не очень прилично получается. Пожалуй, приму этот идиотский вызов». Гога с мечом подошел к падальщику. «Бой, естественно, насмерть!» Пощады просить не стоит. Извинения и клятвы в вечной дружбе не принимаются. Понял, мразь. Тот все отлично понял и тут же рванул в атаку в надежде быстро покончить с молодым чистильщиком. Гога легко отвел его удар и плавным взмахом меча рассек ляжку противника. Не останавливаясь, перетек за спину бандита, чтобы очередным ударом подрубить ему сухожилие на другой ноге. Дико закричав от боли, Мужик упал, пытаясь уже лежа отразить очередную атаку Гоги. Зря старается. Моего слугу тренируют лучшие люди одной из самых крутых групп рубежей. Вскоре неудачливый грабитель-дуэлянт лежит со всеми четырьмя поврежденными конечностями и безумными от страха глазами смотрит на Гогу. «Пощады! Не убивайте! Я не хочу!» «А никто не хочет!» Довольно отвечает Гога, держа острие меча у его горла. «Но уговорил. Убивать не буду. На базу отвезем, и пусть там решают, что с таким дерьмом делать». «Он же нам сиденье кровью загадит!» — возмутился я. «Привяжем к капуту вместо украшения, и все нормально будет. Посмотри на него, котяра. Явно давно тут шляется. Может, знает что-то, что нашей разведке пригодится может». «Резонно». Перетянув раны падальщика, мы быстро зафиксировали его на капоте и уже спокойно вкатились в чердынь на глазах у уизумленные от такого украшения охраны блокпостов и городских жителей, второй раз за день наблюдавших появление суслика в очень экстравагантном обвесе. Сдав свой трофей, тут же прошли в кабинет к сокалу Выслушав нас, он сразу же вынес вердикт. «Завтра отдыхаем. И послезавтра тоже». Может, и больше придется, пока кентавры не успокоится. Идти сейчас на их территорию бессмысленно. Даже ты, котяра, не сможешь отвлечь такое количество на себя. Если Макс и Такс отвлекут лишь часть, — предложил Гога, — а потом исчезнут, предоставив призвиться в нужном квадрате армейской артиллерии по тварям, то лорду придется направлять резервы с безопасных участков туда, где снова появится наш суслик. Молодец. «Вижу, что учебники не просто листаешь, картинки рассматривая», — похвалил его лейтенант. «Но это стоит приберечь для более серьезного момента. Лорд Кентавров слишком быстро учится, и второй раз на подобное может не клюнуть. Нет, будем ждать. Может, завтра что-то дельное майор Темникова подскажет. Только особо надеяться на это не стоит. Выйдя от Аксакала, мы направились к Суслику, чтобы привести его в порядок, после сложного трудового дня. «И как тебе победа в сегодняшней недодуэли?» — поинтересовался я у Гоги, тёршего пенной губкой капот. «Целого воин-мастера завалил как-никак». «Знаешь, Макс», — задумчиво ответил он, «есть чувство удовлетворения от победы и понимание, что перерос свою печать. А вот от радости и штанишек выпрыгивать не хочется». Помнишь, я недавно грозился, что мог бы теперешний и, и тебя тогда в столицу уложить? Ошибался. И дело не в том, что ты сильнее, а в том, что той дуэли бы просто не было. Все какое-то мелкое в прошлой жизни кажется. Другие приоритеты в башке. Что? Даже графиню Бугурскую не вспоминаешь? Вспоминаю иногда. Как наваждение во время болезни. И еще. Боюсь твою Темникову. Она очень похожа своим даром на Елизавету Бугурскую. Осторожней с ней, Макс. Чую спинным мозгом, что это гадюки из одного выводка. Посмотрим. Не стал я спорить с ним, имея свое мнение об этих нестандартных барышнях. Смотри хорошенько. Лучше с приличного расстояния. Не хочется глупо потерять второго номера нашего экипажа. «Вообще-то я первый. Не, первый такс, никем не заменишь. Только ему не скажу, а то ведь зазнается, и задолбаемся мы с тобой оба». «А вот это верное решение, рядовой».